Конечно, детские впечатления влияют на всю нашу взрослую жизнь. Кто в детстве негодяев, наушничает, подворовывает, издевается над слабыми и животными, такой и взрослым будет, подонком. Бунин убежденно тряхнул головой и, рассмеявшись, добавил. Вот хотел бы представить себя маленьким Мережковского и Диппел. Первый все время подблизывался к учителям, подхалимничал и клянчил оценки. А Зинаида, обладая литературным даром, с первого класса гимназии награждала одноклассников обидными прозвищами, а на учителей тайком писала злобные эпиграммы. Москва златоглавая. Глава первая. Какой ты все-таки ругатель. Не выдержала Вера Николаевна, когда Бунин в очередной раз обрушился на каких-то декадентов. Ты вот Горького тоже теперь не одобряешь, а когда-то ему листопад посвятил. Иван Алексеевич с недоумением и некоторым любопытством возрился на супругу. Бахраху, который случился при всем диспуте, даже показалось, что Иван Алексеевич пробормотал одну из своих весьма многозначительных пословиц. «Умница, как Попова курица». Если он действительно произнес такие слова, то это было не совсем вежливо. Но ведь и Вера Николаевна, с точки зрения высшего этикета, с незапамятных времен установившегося в Бунинском доме, тоже была излишне смела. Во всяком случае, Иван Алексеевич после этого неожиданного выпада не сразу пришел в себя. Бахрах не без любопытства ждал, чем завершится эта сцена. Тем более, что свидетелями колкости Веры Николаевны стали остальные обитатели дома — Галина, Магда и вернувшийся после курса лечения Леонид Зур. Но Иван Алексеевич верный себе быстро нашелся. Он широко улыбнулся и с чувством поцеловал Веру Николаевну руку. «Браво, мадам, браво!» У вас прекрасная память, и меня можно укорить еще больше. Эту поэму я опубликовал у Брюсова, которого позже окрестил Архивариус. И не выходя из шутливо-патетического тона, обвел взглядом домочадцев. Братья и сестры, если из вас есть кто без греха, то по обычаю древних иудеев побейте меня каменьями. Вся дружно расхохотались, и обстановка моментально разрядилась. — Иван Алексеевич, миленький, расскажите нам о Брюсове. — детским простодушным голосом попросила Галина. — Очень просим. Присоединились к ней Магда и Зура. Бунин совсем развеселился. — Ну, право, вы совсем как малые ребята. Заберутся на палате и просят деда сказку рассказать. Хорошо, расскажу вам, ребята, не сказку, но истинную быль. Пройдясь по столовой из угла в угол, Бунин начал. В 95 пятом году, когда я считался еще начинающим и только-только обзаводился литературными связями, имя Брюсова, бывшего на три года моложе меня, получило уже некоторый резонанс. Он успел напечатать свой первый лирический сборник, который называл с изяществом цирюльника шедевры, ни больше, не меньше. Мы как-то с Бальмонтом гуляли по Москве, оказались на Трубной площади. Он вдруг вспомнил. Боже мой, ведь тут рядом живет юный гений Валерий Брюсов. Пошли к нему, познакомимся. Почему бы и нет, подумал. А вслух я произнес. Познакомиться с поэтом, которого критика осыпает площадной бранью, весьма любопытно. Мы направились к дому его отца, вместе с которым жил молодой, но уже успевший шокировать литературную критику поэт. Отец был солидным купцом, торговал пробкой, а дом оказался, хотя и небольшим, но весьма толстостенным двухэтажным особнячком, Цветами в горшках, тесно расположившимися на подоконниках, с высокими, закрытыми на замок воротами и злой собакой во дворе. Но в тот день кроме этих цветочков мы ничего не увидели. Выяснилось, что молодого хозяина нет дома. Жаль. Тогда мы оставим Валерию Яковлевичу послание, вздохнул мой спутник. И он тут же написал несколько слов. Это было недели за две до Нового года 1896 На следующий день Константин Дмитриевич пришел ко мне и показал забавную записку. «Очень буду рад видеть вас и Буни. Он настоящий поэт, хотя и не символист». Меня этот покровительственный тон поэта, который только-только начинал и еще ходил в студенческой тужурке, Весьма по Снова поехали на цветной бульвар, Снова забор с высокими воротами, Лайпса и сам хозяин, Молодой человек, широкоскулый, С гостинодворческой физиономией. Говорил, однако, этот гостинодворец Весьма изысканно, высокопарно, Отрывисто и несколько гнусаво. Настроен поэт был весьма воинский. «Наша эпоха!» Время радикальных, революционных перемен. Старую культуру долой, на свалку истории. Набат уже зовет. Всю старую литературу, воплотившую себя в миллионах томов, обветшавшей литературы в огонь, на костры. Пример живой перед глазами, как Омар сжег Александрийскую библиотеку.